Глава 21. Проснулась, когда комнату заливал тёплый свет, и несмотря на задёрнутые шторы, он всё равно напоминал, что за окном солнечный день. Потянулась, перевернулась, устраиваясь удобнее, а потом ощутила на своей талии что-то тяжёлое и горячее. Секунды хватило, чтобы понять, что это, и я аккуратно опустила руку поверх мужской и прошлась пальцами от запястья до локтя Яра, вспоминая знакомый рельеф тугих мышц и венок под атласом кожи. На мгновение прильнула ближе, нежась в прикосновениях, а потом пальцы скользнули от запястья кисти, и я коснулась сбитых костяшек. Понимание накрыло так резко и внезапно, что я едва не подпрыгнула на месте и села, сбрасывая с себя его руку. Яра я разбудила, но было плевать. Я уже соскочила с постели и огляделась, пытаясь сообразить, где выход. «Лена, подожди! Ты снова вырубил меня? Снова? Сволочь, у тебя совсем нет совести!» Митнулась к двери, повернула ручку, но она, естественно, не открылась. Дёрнула, пнула, снова дёрнула, и на двери легла широкая ладонь, прямо перед моими глазами. Заскрежетала зубами, попыталась сосчитать до десяти, на пяти не выдержала и резко подалась назад, ударяя спиной в грудь Яру. Видимо, внезапность всё же сыграла мне на руку, и он зашипел и, крепко сжав меня, Развернул, встряхивая. «Меня не убить тебя наняли, а защищать. Но ты же слышать ничего не хотела». Снова встряхнул, перехватывая удобнее. «Теперь мои руки, как канатом, были захвачены его руками, а я прижата к груди, чтобы не могла ударить». «Сукманова меня наняла, чтобы я тебя защищал. Слышишь?» От тех людей, что похитили. Они цену назначили, а я просто справки навёл, чтобы понять, кому ты дорогу перешла. Справки навёл? Защищал? Что за бред? Дошло, наконец. Разжал руки, и я едва не осела на пол, пошатнулась и отпрянула, прижимаясь к двери спиной. Я не убийца, Лена. Алла правду тогда сказала, я телохранитель, просто тебе лучше было этого не знать, иначе ты удрала бы, как только поняла, что тебе ничего не грозит за побег, и они нашли бы тебя раньше меня. Повисла звенящая тишина, Яр молчал, тяжело дышала, я просто онемела и не могла разжать губы, будто парализовала смотрела на него а он на меня и не двигались значит яр телохранитель что за бред он так со мной обращался будто убить собирался унижал и запугивал я не верю тебе ну конечно же раздраженно поджал губы и его взгляд наполнился отчужденностью другого я и не ожидал Врёт. Видно, что мои слова его задели. Но разбираться с этим сейчас просто нет сил. Вообще их нет, несмотря на то, что я действительно почувствовала себя лучше утром, после того, как отоспалась. «Я хочу уйти!» отчеканила, стараясь не смотреть на голову по пояс Яра, и отвернулась, успев краем глаза заметить, что он достал из кармана джинсов карту-ключ и шагнул ко мне, намереваясь открыть дверь. «С заказчиком покончено. Больше за тобой никто не охотится. Имя твоё из базы стёрто. Ты и правда можешь быть свободна». Щёлкнул замок. Я покосилась на приоткрывшуюся дверь. Я разжимал ручку, но на долю секунды замер, будто нехотя признаваясь. «Но я хотел бы, чтобы ты осталась». Слова как скальпель резанули по сердцу и стало физически больно. Я застыла, боясь пошевелиться. Не могла заставить себя обернуться, продолжала стоять спиной к похитителю и не дышать. «Лен», шёпотом, будто погладил меня словами и горло сдавил ком. Глаза сами собой прикрылись, и я выдохнула, пытаясь избавиться от давления в груди, но не помогло. «Пожалуйста, маленькая, останься». Ощутила, как приблизился и безотчётно отпрянула, и в секунду рванула дверь, выходя из номера. Не обернулась, не догонял. Он спросил, а я ответила. «Больше не о чем говорить».